Альманах фантастики «Фантоскоп» и проект «Послесловие» представляет Сержант Александр. 14. Ангстрем. «Страна благодарит тебя!» Опустившийся бронещит установки скрыл ненавистную рожу полковника. Скрипучий голос, бубнящий стандартные прощальные слова, доносится из внутренних динамиков. «Держись, солдат!» «И желаю удачи!» «К такой-то матери твою удачу!» Успеваю подумать, прежде чем пресс начинает сдавливать кокон. Уже не через динамики наяву слышу, как миллионы тонн неторопливой гидравлики раскалывают кристаллический углерод внешней оболочки. На грудь опускается гигантская ладонь. Непередаваемая паника охватывает все мое существо. Я душу частыми, все уменьшающимися вздохами. Грудь разрывает нехватка воздуха, кажется, что сердце перемещается к горлу. Крики боли сменяются хрипом, в судорожно оскаленный рот льется кровь из раздробленного носа. Первыми издают кости черепа, треснувшие осколок над брови выдавливают левое глазное яблоко. Уже нечем издавать звуки. Схлопнувшаяся грудная клетка разрывает внутренние органы острыми краями сломанных ребер. Я ощущаю горячую соль крови, в которой плавают фрагменты моего раздавленного тела. Удивление приходит на смену чудовищной боли. В сознании неожиданно вспыхивает ярчайший белый свет. Я могу видеть. Да, я точно вижу, что свет исходит от гигантского листа белой бумаги. Его идеальная белизна, обрамленная в прямоугольную стальную раму, ласкает мое истерзанное сознание. Мне нестерпимо сильно хочется растечься по белоснежной поверхности. 917 Смирно! Вольно! Я слышу довольный смех моего полковника. А ты молодцом. 14 ангстрем, а с ума еще не сошел. Считай себя везунчиком. Ты первый из сей тысячи добровольцев, кто добрался до этого предела. Правда хочу огорчить, теперь твоя семья не получит всю сумму страховки полностью. Хе -хе -хе. Только 50 миллионов премий. 14 ангстрем? Это все, что мне осталось от третьего измерения? Впрочем, чего это я удивляюсь? Ведь в этом и заключался эксперимент. Сознание двухмерного солдата. Хороший солдат, плоский солдат. С трудом представляю себе физику процесса переноса сознания на сверхтонкопленочный носитель. Скажу лишь, что ощущение процесса незабываемо. Но результат он стоит любой цены. Только сейчас на белой поверхности носителя я осознал, какой ничтожной была моя прежняя жизнь. В уютном объятии колоссальной рамы мое существо наполняет чувство абсолютного счастья. Нет ни боли, ни отчаяния, ни потребности, ничего кроме желания бесконечно долго нежиться на изумительной плоскости. Никакие порции текилы и дозы мискалины, никаких галлюциногенной или виртуальной экскурсии к Богу не способны подарить и тысячной доли этого блаженства. Прошло полгода, прежде чем я научился видеть окружающий мир. И вот двумерное изображение, нелепое и нереальное до тошноты, разочаровывало и ужасало своей неестественной резкостью. Мне продемонстрировали замороженное месиво, все, что осталось от тела некогда бывшего моей оболочки. Я не смог сдержать отвращение и переместил зрение на обратную сторону экрана. Прочитанное вслух письмо жены, в котором она рассказывает, на что тратит мою премию, не вызвало ничего, кроме апатичного равнодушия. Жалко в своей наивности женщина. Неужели она считает, что для меня есть какие-то другие ценности, кроме тысяч квадратных ярдов идеальной плоскости? Еще больше разочарование вызвали начавшиеся тренировки. Древний, видавший виды Абрам с подтягиваемый двумя тросами, выполз на песчаный пригорок и навел ствол на тактический экран. Черная, выщербленная дыра его 120-мм уставилась мне в лоб. Я мог оценить расстояние до танка только по его размерам. 300 ярдов, никак не меньше. Скорость полета снаряда и его орудия... Тишину испытательного полигона разрывает грохот выстрел. Инстинктивно закрывая несуществующую голову отсутствующими руками. Полковник, мать твою! Немой вскрик обрывается слабым толчком в сгиб локтя. Куда-то косо отрекошечивает стальная болванка учебного снаряда. Моему ему изумлению нет предела. Руки! Я ощущаю руки! Конечно, мне объяснили, что лишенное третьего измерения сознания должно материализовать отсутствующую координату, но. Следующий выстрел я отбил ладонью. Правда, не рассчитав длины руки, прихлопнул и старину образца. Из песка, куда был вмятый сковерканный танк, на меня смешно таращилась его пушка. За спиной послышались аплодисменты и хлопки пробок шампанского. А еще через полгода мой тактический экран стали задействовать в настоящих боевых операциях. Испытывал ли я чувство жалости к морякам, когда мои пальцы в труху растирали броню вражеского линкора? А к танкистам армады, чьи боевые машины я давил ногтями как клопов? Может меня охватывало чувство раскаяния, когда тактический экран был вызван на осаду города с повстанцами? Отнюдь. Только раздражение. Она посещала всякий раз, когда теперь уже генерал приказами выдергивал мою суть из сладостной неги двухкоординатного существования на очередные боевые задания. Не подчиниться я не мог. Щелчок выключателей с моим плоским носителем будет покончен. Высшие военные чины быстро привыкли к тому, что использование двумерного солдата гарантирует победу в ста сражениях из 100. Одним движением левой я мог размазать по земле любую линию обороны, смешать с пылью неприступную крепость, отбить межконтинентальную ракету, едва она кажется в поле зрения. Тактический экран таскали по странам и континентам, сведя продолжительность моего блаженства к минимуму. Смогу ли я вырваться за пределы стального экрана? Эта мысль пьянит и возбуждает всякий раз, когда я переворачиваюсь на другую его сторону. Почти целый миг перед взором тянется длинная полоса шириной в 14 ангстрем, а потом меня неудержимо перекидывает в другую плоскость. Сможет ли мое сознание существовать за пределами стальной окантовки? Мучительно трудно научиться задерживать переход. Пройти по волосяному мосту для грешников с завязанными сзади руками и прыгая на одной ноге казалось мне более пустяковым делом? Чем удержать равновесие между сторонами экрана? С упорством, достойным подражания, я проводил месяцы в постижении искусства балансировки. В глазах ребила от смены картин попеременно открывающихся с обеих сторон. Я понял, что достиг полной неподвижности, зависнув между двумя сторонами мира, когда с пугающей быстротой стал приближаться спасительный край. Все 14 ангстрема его ширины готовились поглотить меня сразу, со всех четырех сторон. Нет таких слов, чтобы описать радость, когда мое сверхтонкое сознание вырвалось за пределы экрана, разорвав ненавистную стальную раму. Легкий, невесомый, первозданный чистый поток моего Я рванул в космическую даль расширяющимся плоским прямоугольником. Я несся за уходящей полосой ослепительно-белого света, охватывающей его периметр. Хоча во все горло, я пытался добраться до самых ее глубин, зарыться по самые уши в бархатистое сияние ослепительного счастья. Она удирала от меня во все лопатки тем быстрее, чем я половинил с собой вселен. Очень скоро я понял, что беглянку не догнать и на сверхсветовой скорости. И тогда я полез в бутылку, точнее в бутылку клеена, без конца и главная края, на котором может остаться дразнящая полоса света. В этой геометрической фигуре нет понятия внутри и снаружи, в центре или на краю. Там нет нужды балансировать между двумя сторонами экрана. Бесконечная, односторонняя поверхность, загнанная в бутылку, что лентой Мёбиуса завернула узкое горлышко к недостижимому дну. Там может быть только Бог, то есть я. Свет просил, умолял, не убивать его. Он клялся, что мое счастье кончится сразу, как только сознание сомкнет свои края. Он надрывался, доказывал, что в сознании не может быть одной стороны, что это противно самой его природе. Но я не слушал его. Я прямо формировал бутылку математика-клейна. И когда завершив работу почувствовал себя Богом, стало темно. Он приходит в себя. Три кубика стабилизатора. Катетер в артерии. Мое тело лежит на хирургическом столе. Вокруг хлопочет бригады медиков. Осознав, что натворил, в ужасе теряя сознание. Седой генерал лично припроводил меня к разрушенному экрану. Гигантская стальная рама рассечена вдоль. Одна ее часть все еще висит на четырех гидравлических рычагах исполинской гусеничной машины, каждый трак которой был выше моих семи футов роста. Именно она таскала тактический экран все эти годы по странам и континентам. «Так значит, тело моё, вы не плющили прессом?» — отрешенно поинтересовался я. И сейчас было до экрана с трактором ровно столько же дела, как до самого генерала. Тот прекратил свое бормотание о том, насколько страна благодарна мне и удивленно посмотрел в глаза. «Разве тебе еще не объяснили? Конечно нет. Все ощущения при переносе — сплошной химический обман. Нужно было заставить твой мозг понять, что тебя раскалывают лепешку толщиной в 10 ангстрем, готовя сознание заполнить матрицу экрана. Были разработаны сотни других способов, но только этот давал хоть какие-то результаты. Только этот мучительный процесс позволяет сознанию уйти на плоскость экрана. Тело подопытного находится в коме на тот случай, если произойдет сбой и возникнет необходимость срочного возвращения. Хотя в остальных случаях это не понадобилось. Повторюсь, что ты единственный из тысячи добровольцев, сумевший сохранить рассудок в двумерном пространстве и материализовать физическое воздействие в трех измерениях. Твои боевые операции воспеты в аналах истории. Уже ничего не слыша, во все глаза разглядываю гигантский гидравлический пресс, до сих пор подключенный к системе энергопитания. Да я знаю, что это будет путешествие в один конец. Но у меня нет другого выхода. Больше нет.